Глава 76. В тот день, когда у Нади все шло как по маслу, в здании полиции Сольны два сотрудника Буниасарна Сурат Конг Пайсарн и Чуань Джет Джерават прилетели из Бангкока в Пхукет, расположенный примерно в 10 тысячах километров от шведской столицы. Они хотели пройти по следу обнаруженному ими в Каулаке во время предыдущего визита туда – Если надо отыскать кого-то или что-то, легче всего сделать это на месте. Данная истина известна любому настоящему полицейскому. Согласно счету, который они тогда прихватили с собой из отеля, вечером накануне цунами супруги Джонсон Джей Ди сначала поужинали там, после чего заказали лимузин в их специальной службе, И отправились в Пхукет в ночной клуб Золотой фламинго, находившийся в центре квартала развлечений города и являвшийся одним из его лучших заведений. Согласно записям, сделанным их водителем в путевом журнале, он посадил клиентов у отеля в половине 11 вечера и высадил перед Золотым фламинго полчаса спустя. А через несколько часов, около 3:00 утра, Тот же водитель забрал их у ночного клуба и отвёз назад в отель, и на этот раз в машине ехало 7 пассажиров. Сам Джонсон, что не вызывало сомнения, поскольку именно он сделал заказ, скорее всего, по своему мобильному и попросил включить поездку в счёт за отель, а также, вероятно, его жена. Личности же других были неизвестны, и о них оставалось только догадываться. Возможно, ответ на этот вопрос мог дать водитель лимузина. Проблема состояла в том, что он погиб во время цунами. Утром в свой выходной он отправился на берег перед зданием персонала с целью искупаться. Гигантские волны утопили его и выбросили на 50 м на сушу. Осталось только машина, на которой он обычно ездил, и журнал, где он отмечал свои рейсы. «Что ты сам думаешь об этом?» — спросил Джет Джарават. Даниэль Джонсон и шестеро других, возвращавшиеся в отель. «А о ком кроме него могла идти речь?» «О его жене, — предположил Конг Пайсарн. Ты же видел ее фотографии. Такую женщину он не оставил бы вместе вроде Золотого Фламинго?» «Я тоже так думаю», — согласился Джет Джарават. «Но другие пятеро кто такие?» Вероятно, люди, жившие в том же отеле, предположил Конг Пайшарн, зачем им иначе понадобилось бы ехать туда среди ночи? Часы показывали уже почти 4:00 утра, когда они прибыли. Оба бара в отеле уже закрылись. Они возвращались домой спать. Согласен, сказал Джет Джерават, но их число беспокоит меня. По-моему, один там был лишний. Я согласен с тобой. В отеле почти все жили парами. Кое-кто, конечно, с детьми, но, похоже, главным образом малолетними. Таких ведь не берут с собой в заведение подобное Золотому фламинго. Их бы и не пустили туда. Некоторые отдыхали с детьми подросткового возраста, напомнил Джет Джерроуат, но это также вряд ли наш случай. По-моему, кого-то одного или нескольких они подцепили в клубе и притащили с собой в отель. «С целью устроить секс-вечеринку», — сказал Конг Пайсарный, ухмыльнулся. «Да, вполне вероятно», — согласился Джед Джарават. Цунами убило более пяти тысяч человек только в Каулаке и его окрестностях, большей частью тайландцев. Сотни из них по-прежнему числились пропавшими, а поскольку все понимали, что океан забрал их, поиски давно прекратили. Остались документы, а также, составленные полицией в связи с их исчезновением, и в Пхукете был человек, заинтересовавший Буниасарна и его коллег. Они обратили на него внимание исключительно благодаря их шведской коллеге Нади Хёкберг, урожденной Ивановой, сидевшей в здании полиции Сольной на расстоянии 10 тысяч километров от них. Речь шла о женщине примерно одного возраста с Джейди Кунчай, Вдобавок очень похожая на неё, если верить описанию внешности, имевшемуся в бумагах тайландской полиции, об исчезновении ещё особы, заявил её работодатель через несколько дней после цунами, когда она не появилась на работе. И судя по тому, что полиции затем удалось выяснить, она, скорее всего, пропала не по собственной воле. Все её личные вещи остались в маленькой квартирке в Пхукете, которую она снимала, и в последний раз она пользовалась мобильным за 10 часов до стихийного бедствия. В остальном о ней было известно не так много, и главной причиной возвращения Конгпайсарной Джатджерават в Пхукет стало желание побеседовать с работодателем, когда-то заявившим об её исчезновении и в надежде узнать больше. Этот человек уже вышел на пенсию и главным образом занимался ловлей рыбы в океане около Пхукета вместе со своими старыми друзьями. Во время цунами он был шефом Золотого фламинго, а женщина, чьё исчезновение его обеспокоило, трудилась администратором в том же клубе. И кроме того, судя по фотографиям, которые они получили от коллег в Пхукете, она вполне могла оказаться сестрой Джейди Кунчай. «Яда Йинг Сонг», — сказал Конг Пай Сарн и улыбнулся бывшему шефу ночного клуба. «Типичное тайландское имя. Так ты назвал ее в твоем заявлении. Не можешь рассказать, как ее на самом деле звали?» «Это был ее артистический псевдоним», — объяснил шеф ночного клуба. «Яда» или «Инг», «Инг Сонг», «Яда Сонг». Мне его было вполне достаточно. Да, и ее он устраивал тоже. Уменьшал опасность, что такие, как ты и твои коллеги, вцепятся в нее когтями. В сфере, где я трудился, важно ведь не выделяться. Это касается и гостей, и персонала. То есть ты не в курсе, как ее на самом деле звали?» Повторил вопрос Конг Пай Сарн. — В таком случае я указал бы подлинное имя, когда она пропала, — заверил шеф ночного клуба. Я обычно называл ее Яда. Это была восхитительная молодая женщина, красивая, приятная. Наши гости высоко ее ценили. Никаких проблем с наркотиками или чем-то подобным, я скучаю по ней. — Понятное дело, — ухмыльнулся Конг Пайсарн, — она работала у тебя в качестве проститутки, и ты сам ей не платил. Неужели так трудно признаться, как ее звали? Нет, стоял на своём шеф ночного клуба. Как я уже говорил, она выполняла у нас обязанности администратора, следила за тем, чтобы гости чувствовали себя как дома, помогала с сервировкой при необходимости, заботилась об особо важных для нас посетителях. А чем она занималась, когда уходила домой, я никогда не интересовался. Действительно, Зачем тебе было делать это, если она провожала твоих гостей к ним в отель? В таком случае тебе известно больше, чем мне, вздохнул шеф ночного клуба. Тебя интересует, спал ли я с ней? Нет никогда. Спала ли она с кем-то другим? Откуда мне знать? Пошла ли бы с кем-то из вас домой, если бы вы посетили фламинго? В этом не трудно поверить. Кроме того, мы никогда не пускали таких, как вы, в наше заведение. Из ваших коллег к нам могли войти только те, которые приходили забирать свои взятки. Ты узнаёшь его? спросил Джет Джирават и дал бывшему шефу ночного клуба увеличенную фотографию с паспорта Даниэля Джонсона. Нет, покачал тот головой. С виду приятный молодой человек, но почему я должен знать его? У нас есть основания считать, что он посещал твой клуб в ночь перед цунами, пояснил Конг Пайсанг. как и тысячи других, заметил шеф ночного клуба и улыбнулся. Сейчас я уже начинаю беспокоиться за тебя. Смотри, мы ведь можем проехать туда и поднять все старые квитанции, где гости расплачивались кредитными карточками, вклинился в разговор Жак Жирават. Удачи вам, проворчал бывший хозяин ночного клуба. Во фламинго все всегда расплачивались только наличными. Именно поэтому я позаботился о том, чтобы вокруг по углам стояли банкоматы. "А ты не слишком любезен", сказал Конг Пайсарн. "Интересно, как тебе понравится, если мы с коллегой отвезём тебя в Кутузку, чтобы ты мог подумать там над этим делом". Я собирался на прогулку утром с одним из моих лучших друзей, мы часто рыбачим вместе. Он шеф криминальной полиции здесь в Пхукете. Нет, я не думаю, что в результате моя память улучшится, и мне кажется, даже у вас больше шансов провести ночь за решёткой, чем у меня, если вы попробуете провернуть этот фокус со мной. О'кей, сказал Конг Пайсар, мы услышали тебя. Но мы же сидим здесь по той простой причине, что пытаемся отыскать твоего бывшего администратора Яду. Яду Инг, называю я как хочешь. Отлично. Если вы найдёте её, я обещаю взять вас с собой на рыбалку. А что ты сам думаешь о её судьбе, спросил Джет Джироват. По-моему, океан забрал её, ответил бывший шеф ночного клуба. И мне трудно поверить, что два полицейских из Бангкока смогут это изменить. Всего за полчаса до того, как волны цунами обрушились на берег у отеля, где жили Даниэль Джонсон и Джейди Кунчай, кто-то из работавших на ресепшн заказал такси на имя Даниэля Джонсона. Хороший пример самого обычного следа, который никуда не привел. Конг Пайсарну и его коллеге Джейджировату не удалось найти ни сотрудника отеля, сделавшего заказ, ни принявшего его таксиста, не даже номер его автомобиля, а оставалось поговорить с самим Джонсоном. «Как думаешь, Сурат?» — спросил Чуань Джеджерават, когда они летели в самолете домой в Бангкок. «Может, нам попросить шефа отправить нас в Швецию и допросить его?» Я слышал, шведские девушки невероятно привлекательные. «Не настолько, как наши», — ответил Конг Пайсарн. «И там, наверное, уже снег, поэтому я против». Пусть наша шведская коллега разберется с этим делом. Вдобавок, она ведь уже должна нам услугу. Возможно, она была сестрой Джей Ди, подумала Надя, когда сутки спустя смотрела фотографии Яды Йинг Сонг, которые Буни Асарн переслал ей по электронной почте. Будем надеяться, что это не так, что она не какой-то неизвестный ее однояйцевый близнец.